Июнь 1957 года. Москва. Грехи наши тяжкие, что ж теперь будет? Что будет? Агаша, что ты там бормочешь? Та да я ж за тебя ответственная. Агаша бросила заметуть вы подол наденькиного нового платья и выпрямилась. Перед отцом и матерью твоя ответственная, а ты? Наденька повернулась и обняла её изо всех сил. А я сама уж выхожу. прошептала она Нянке в плечо и засмеялась от счастья. Ах, как это звучало! Я выхожу замуж, замуж, замуж, и отныне мне никто не страшен, потому что меня будет всегда защищать и любить он, мой муж. Какое смешное и дивное слово муж! Так ведь выйти замуж не на пасть, как бы после не пропасть. Агаша отстранила Наденьку от себя и посмотрела ей в лицо. Девушка сияла так, что Агаша невольно улыбнулась навстречу этому сиянию. Так человек один раз в жизни сияет, это Агаша точно знала, хотя самой так и не довелось засиять. Вот увидишь, тараторила Наденька. Вот увидишь, как всё будет славно и хорошо. Ему квартиру вскоре дадут. Мы с тобой туда переберёмся. А Яков Михайлович тут останется хозяйствовать. Кто ему квартиру-то даст?" Агаша вздохнула. "Он что, у тебя, маршал Будёнов, что ли?" "Агашенька, душенька. Я тебе 100 раз говорила, он инженер, судостроитель, очень талантливый, талантливый он. А в доме ни разу не был. Вдруг прохиндей какой тебе голову заморочил?" Наденька кинула с края льв открыла крышку и сыграла "Проворный пассаж". "Агаша!" почти прокричала она. Ну что ты вбила себе в голову? Он всё время работает, а когда приезжает, мы сразу встречаемся. Просто его всё время вызывают. Вот на майские. Вот на майские подхватила Агаша. Ведь обещался быть к столу. До 6:00 вечера его продали. А где он девался? В Ленинград улетел на самолёте. Наденька с горна даже хвасталась: "Агашенька милая, ты его полюбишь, от всего сердца полюбишь". «Да мне бы его хоть одним глазком увидать!» Наденька вновь заиграла, на этот раз лирическое. «А он про тебя все знает», — сказала она под музыку, «как будто тут с нами живет. Я ему все-все рассказываю в письмах. Он говорит, пиши мне каждую деталь, мне все важно, что с тобой происходит. Он даже знает, как ты Пушкина любишь, и как ворчишь, и знает, как папа нам кричал. «Девчонки, я приехал!» «Вот правда!» Пушкин был тяжёлой артиллерией. При его упоминании Агаша всегда мягчела, затуманивалась немного. На этот раз номер не прошёл. Хоть Пушкина-то не поминай, Агаша вновь принялась за подол. И что за спешка такая, не пойму, почему до осени нельзя отложить? Кто это летом свадьба играет? Да и сессию ты только сдала. Я досрочно сдала. а осенью у него какие-то серьезные перемены по службе, и он хочет, чтобы я уже, чтобы мы... Ну, чтобы я стала его женой к тому времени». Агаша вздохнула и покачала головой. «Женой! Какая из тебя жена? Ты девчонка совсем, Ягоза. А вдруг он тертый, обижать тебя станет? Откуда нам знать? Мы его и не видали». — Серёжка, — не поверила Наденька, — меня обижать? Что ты, Агаша? Он меня будет защищать и любить всю жизнь. Жизнь, она долгая, всю нашу долгую жизнь. В дверь заколотили. — Надька, хорош на музыке играть, рабочему человеку отдохнуть не даёшь! Наденька выбралась из-за рояля, подбежала и распахнула дверь. — Хотите, я вам колыбельную сыграю? — предложила она мрачному Федоту. И вы будете спать сладко-сладко. — Опять, что ли, шульберта своего? — Сами вы шульберт, Федот. — Не, я ващук, Федот ващук. — Ступай спать, Федот ващук, — из комнаты приказала Агаша. — Сейчас Дуся вернется, будет тебе на орехи. — Чего? Это на орехи. Я нынче тверезый. А тверезому человеку на свете жить тяжко. — Ступай, ступай. Наденька закрыла дверь, вернулась к роялю и заиграла колыбельную, как обещала. Так странно, сказала она и перестала играть. Даже думать странно. Я выхожу замуж завтра. Господи, спаси и помилуй. Да что ты всё сокрушаешься, Агаша? Ничего, ничего, себе поднос пробормотала нянька. Я тебя не оставлю. Я тебя от любой беды спасу, от всякого горя укрою. Натка, приглушённо закричали за Стёнькой. Что, не играешь? Я только задрёмы отстал. Наденька спохватилась и опять заиграла. Доиграла пьесу до конца, потом ещё раз сыграла на всякий случай и прислушалась. Никаких звуков не доносилось, должно быть, Федот в ощук заснул. — Только Агаша, — сказала Наденька, — я тебе попрошу, чтобы завтра никаких застольй, угощений и водки. — Что ты, как можно? — пробормотала Агаша. — Страшное же варварство! Все эти свадьбы, мещанство, дикое. Собираются люди, напиваются, непонятно зачем. — Уж это точно! — поддержала Агаша. — Еще бывает горько орут. И тут при всех целуйся. — И не говори ей. Но ведь на самом деле свадьба никого не касается, только нас двоих. Мама рассказывала, они с папой даже на расписываться не ходили. Просто папа перевез ее к себе, и все. А расписались только когда мне метрику стали выправлять. — Все должно быть честь по чести, — непонятно сказала Агаша. — А ты еще маленькая, и этого не понимаешь. Сбегай-ка лучше в рынок. — Зачем еще? — насторожилась Наденька. — У нас все есть. — У нас цветочков нет. Агаша сердит откусила нитку, воткнула иголку в подушку. Или по новому обычаю не вести цветочки не полагается, а жених твой может принесёт, а может и нет, кто и вы знает. Нет у меня к нему доверия. Наденьки никакие цветочки даже в голову не приходили. А тут вдруг показалось, это будет так красиво, новое платье и букет. Платье Агаша сшила загляденье. Нежная в талии, рукава фонариками, юбка пышная, всё обшито тонким кружевом. Это самое кружево Агаша извлекла из своего самого заветного сундучка, который открывала редко, почти никогда. "Бери букетик маленький", наставляла Агаша, провожая Наденьку. "С большим намучаешься на доезды да и перчатки порвёшь, если букет большой, они тонкие совсем". "Агаша, что ты всё бормочешь?" Наденька поцеловала няню, помахала ей рукой, сделала на лестничной клетке реверанс и помчалась вниз, только каблучки зацокали. Агаша прислушивалась, не уходила. Вот сейчас по перилам съедет, как пить дать. Каблучки затихли, а потом опять зазвучали в самом низу. Ах, ягоза. Куда ей замуж? Господи, Только бы человек хороший не пропащий, только бы обижать не стал. Девочка вон, как в небо верила, с душой оттаяла, как прежняя стала. Впрочем, тот и доктор Яков Михайлович влияние оказал. Зимы живёт у них. И как есть у него минутка, всё с Наденькой беседует. Доктор въехал в маленькую комнату, пришлось потесниться. Теперь Агаша с Наденькой жили вдвоём. Доктор шутливо называл их житьё вокруг рояля. Соседи поначалу житья-то и не давали, изводили, жалобы на них строчили, участкового вызывали. Так сердились, что лишнего человека в квартиру привели. Но постепенно наладилось. Наденька набралась храбрости и позвонила знаменитому артисту Меркурьеву Василию Васильевичу. С ним Павел Егорович знакомство водел, а тот такой добрый человек, оказался такой душебный даром, что знаменитость. Василий Васильевич в моссовет лично съездил, кого-то там попросил, похлопотал и прописали доктора на их жилплощади. Агаша закрыла дверь, проверила цепочку, подумала и постучала соседям. Фейга, Наомовна, откройте. Дверь приоткрылась, выглянула встревоженная соседка и спросила загадочным шёпотом: А Наденька только проводила. Почему-то тоже шепотом ответила Агаша. Ну, проходите, проходите. В соседской комнате было не притолкнуться в прямом смысле слова. В центре за круглым столом сидели все три брата Колпаковы — Витька, Юрка и Шурка. И гуашью рисовали что-то на длинном листе бумаги. Перед каждым был стакан ситро, от которого они отпивали понемножку, стараясь экономить. и по изрядному куску белого хлеба, щедро намазанного маслом и посыпанного сахарным песком. Баловство немыслимое. Братья от старания высовывали языки и с Агашей поздоровались нестройно. Все стулья, подоконники, буфетная стойка, принесенные из кухни два табурета и даже маленькая кушеточка были заставлены тарелками, рюмками, стопками, стаканами. На кушетке, на подушках, покрытых свежей марлей, отдыхали два громадных, как гиппопотамы, пирога. «Сладкий», — сказала Фейга Наумовна, указав на один из пирогов, — «а этот с мясом». Рыбу ночью буду готовить, по-другому никак не получается, из соображений секретности. Я осетра взяла, доложила Гаша у Елисеева. Может, не связываться с рыбой-то. Фига наумна с высоты своего роста посмотрел на сосед Кус величайшим недоумением. Что вы имеете мне сказать, что можно сыграть приличную свадьбу без рыбы фиш? Кому интересна такая свадьба? Хлопотно вам больно, Фейга Наумовна. Я справлюсь. Главное, не выдать секрет раньше времени. Дети! Она повернулась к братьям Колпаковым. Не выдадите? Не-е-е, в разнобой протянули братья. Могила! Ефим Эммануилович добыл с завода управления бумагу, нарисовал карандашом красивые буквы, поздравляем, молодоженов, а дети сейчас раскрашивают, чтобы получился настоящий плакат. Мы его над вашей дверью прикрепим. И еще, я думаю, флажки. Какая разница, что они новогодние?» В приоткрытую дверь протиснулась бабуся Колпакова с ведром. Ведро было закутанного одеяла. «Голубцы!» — сообщил бабуся. «Только сейчас последний закрутила. В подвал спущу, там все одно попрохладней. А прям с утра начнем варить. Я в шестой квартире кастрюлю эмалированную взаймы взяла на восемь литров». и погрозила одному из внуков. Гляди, шурка, ежели штаны или рубаху из гвоздяешь, домой не приходи, выгоню, спасения нет, такой грязнулей. А брать это вот покорят не будут. А столы, страдальческим голосом вопросила Феига Наумовна. У нас у всех совершенно разные столы. Не будет никакого единообразия и красоты. Вы лучше за лавки подумайте, посоветовала бабуся Колпакова. Гости на чём сидеть будут? С ведотом договорено, успокоила Агаша. Он доски добыл и чурбаки. И доски, и чурбаки устроим, и будут лавки, картошку дучина чистит жена его, закуска, соленья, маринады, селёдочка наши. Я всё соберу. А хлеб, соль? не унималась бабуся Колпакова. Доброй доли не будет, коли без хлеба с солью. Я тесто поставила на каравай, отчиталась Агаша. чтоб прямо из печки ей поднести. Загремел входной замок, и они все, женщины и дети, разом замерли и прислушались. — Не как моя вернулась, — проговорила Агаша с тревогой. — Бегите, бегите скорее! Однако явился доктор Яков Михайлович, вовсе не Наденька. Он был весь обвешан свертками и пакетами. — Агашенька, головушка, примите скорее, уроню! Агаша приняла у него огромную коробку. Торт, сказал Яков Михайлович, дуваясь. Нынче-то в Москве торт достать труднее, чем снег в пустыне Сахара. Чёрт бы его побрал совсем. "Да на что же он нужен торт ваш?" проворчала Агаша, очень довольная, что есть торт, значит, праздник будет настоящий. Фея Ганаумовна пирогов напекла, и наши пирожки ещё будут, и каравай. Э-э, не, не скажите. Яков Михайлович быстрым шагом прошел в свою комнату. «Дети любят сладкое. Так уж они устроены. Даже если они уже выросли и женятся. И потом...» Он шуровал в своей комнате, как видно, прятал подарки. А Гаша ждала. «Что потом, доктор?» Он показался на пороге. Рукава рубахи закатаны, очки задраны на лоб. «В лагере?» — сказал он и отвел глаза. Я часто представлял себе торт, не потому, что хотел его съесть. Это мне и в голову не приходило, захотеть торт. Но я представлял о себе и думал, если вернусь, первым делом отправлюсь в кондитерскую, в Столешников, в переулок, и куплю самый роскошный торт, и угощу кого-нибудь. И торт бывает только... Всете и счастливой жизни, Агаша. Это вы верно говорите. Да. Яков Михайлович снова нырнул в комнату и вернулся с бумажным кульком в руке. Это гриляж для юных художников. Насколько я понимаю, создание праздничных плакатов и транспарантов идёт полным ходом. Так и есть. Угостите создателей, Агаша. Да вы сами угостите, сказал Агаша. У меня с тестом возни полно. Наденька вот-вот вернётся, а я-то и дело у колпаковых доушей да генаумовный. Боюсь, догадается. Ей не до нас, сказал Яков Михайлович задумчиво. Она сейчас нас с вами едва ли видит, так что ни о чём и не гадает, поверьте мне. Поговорили бы вы с ней, доктор, предприняла последнюю попытку Агажа. Но разве дело, что же дних ни разу в доме не был? И когда Павел Егорыч помер, рядом не было его. И когда мы переезжали. Все только письма шлет и в телефон звонит. Она влюблена. Яков Михайлович улыбнулся. Какие тут могут быть умные разговоры? Впрочем, я не верю, что наша Наненька может полюбить негодяя или подлеца, Гаша. Она человек с такой ясной и прямой душой, и здравомыслящая. «Кабы не плюнули ей в душ это!» — пробормотал Агаш. «А мы с вами на что? А мы с вами ни на что не годимся, Яков Михайлович. Жениха в глаза не видали!» Наденька вернулась, как водится, в самый неподходящий момент, когда проснувшийся Федот тащил доски из своей комнаты к Якову Михайловичу. Доскам было наспех придумано какое-то объяснение, мол доктор время от времени должен спать на жёстком, мучиться спиной, но приключения на этом не закончились. Наденька страшно удивилась и обрадовалась яблоком в вазе. Доктор в запале добыл и яблоко тоже взяла одно, зажмурилась от восторга, но есть не стала, положила на скатерть и отправилась к фееге на умом. Из приоткрытых дверей комнат Колпаковых и Ващуков за ней следили несколько пар встревоженных глаз. Наденька постучала, но добрая и приветливая Фейга не пустила её на порог. Она выскочила в коридор, оглянулась, плотно ли прикрыта дверь, и стала так, чтобы с гарантией заградить собственными пышными формами подступы к комнате. Наденька страшно удивилась. У меня беспорядок, гостей не принимаю. — нервно объяснила Фейга Наумовна. — Я разбираю белье, у нас решительно негде присесть. В это время из ее комнаты выбрался один из братьев Колпаковых, кажется, Юрка, деловито подтянул штаны и дунул в сторону уборной. Физиономия у него была перемазана шоколадом. Наденька проводила его глазами. — Совершенно, вот совершенно нет времени. Не к месту продолжала врать несчастная Фейга. Сейчас со службы вернётся Ефим Имануилович. А у меня попсюд разложенные разные капоты. Я только хотела спросить, придёт ли сегодня Марк, пролепетала ошарашенная Наденька. Если да, не мог бы он прийти пораньше? Марк приходил к Кольцовым заниматься на рояле. Я пришлю его сразу, как только он вернётся из училища, пообещала Фейга. Да-да, в ту же минуту, в ту самую секунду, А сейчас мне пора. Она пропустила перед собой одного из клупаковых, кажется, Юрку, вернувшегося из уборной, и плотно закрыла за собой дверь. Чудеса, по складам шёпотом произнесла Наденька. А я выхожу замуж, и у меня есть яблоко. Она вернулась к себе, взяла яблоко и стала у окна, думая о том, что завтра, вот в это самое время, всё будет по-другому. Она выйдет замуж за Серёжу и станет надёжной кольцовой Гараниной. Они так договорились, что она возьмёт его фамилию, но свою тоже оставит. Из ЗАГСа они отправится гулять по набережной, съездит на Ленинские горы, там сейчас так красиво, а потом она приведёт его домой и познакомит наконец с Агашей и доктором. О том, что будет дальше, после прогулки и знакомства, Наденька старалась не думать. Ведь совершенно понятно, что всё будет хорошо. Так хорошо, как никогда и ни у кого не было, даже у мамы с папой. Скорее пришёл смущённый до невозможности Марк. Он в последнее время смущался, когда видел Наденьку, и она понимала, что он влюблён, поэтому изо всех сил старалась обращаться с ним по-товарищески, как сестра или старшая подруга. Ничего подобного за ним не замечалось до их совместного похода в консерваторию. И Наденька считала, что Марк влюбился в неё исключительно из-за профессорши Икряниковой, которую она попросила его прослушать. Тамара Елинешна прослушала, нашла, что он талантлив, Марк стал брать уроки и отчаянно влюбился в Надю. Агаша сказала, что ей нужно в шестую квартиру, там у хозяйки что-то не выходило, то ли с рукоделием, то ли с тестом, и ушла. Доктор не показывался из своей комнаты. Наденька угостила Марка яблоком. Тот стал было отказываться, но она и слушать не стала, положила яблоко прямо перед ним на клавиши. Он довольно долго играл черни. Наденька на диване читала Обрыв Гончарова. А потом он перестал играть и спросил: "Вы выходите замуж, Надя?" "Откуда вы знаете?" "По-моему, Агаша поделилась с моей мамой." "Вечно Агаша со всеми делится", пробормотала Наденька. "Ну это правда, я выхожу замуж." "За кого?" Наденька засмеялась и закрыла обрыв. За человека, за очень хорошего человека. Он вам нравится? Он инженер? сообщила Надёнка. Талантливый? Вам нравится, что он инженер или что он талантливый? Марк. Ну что за вопросы? Мне нужно знать, сказал он серьёзно. Я спрашиваю, потому что мне нужно, какой он. Надёнка подумала немного. Лицо у нее посветлело. — Он надежный и добрый, — сказала она, наконец. — Таким был мой папа. Вы вряд ли его помните, Марк, но поверьте, он был именно таким. Он много знает, но не кичится, понимаете? Если я его спрашиваю о чем-то, он обязательно меня растолкует и при этом не смеется надо мной. Разве что самое чуточку, доктор Яков Михайлович. В соседней комнате снял очки, потёр глаза и на цыпочках подошёл к двери, чтобы лучше слышать. Он пишет мне письма, даже если очень занят. Но всегда напишет хоть пару строк. И он всё обо мне знает: и о багаже, и о докторе. Ему это интересно и важно. Я даже ругаю себя, что совсем ничего не знаю о его занятиях. Но он говорит, что не может мне рассказать. Какой-то большой секрет, важное дело. Получается, сказал Марк, что вы любите его за то, что он любит вас. Наденька словно огорчилась немного. Вы ничего не поняли, Марк. Это потому, что вы ещё Она хотела сказать: "Маленький", но сказала по-другому. Потому что вы ещё юноша. Но всё изменится, когда вы встретите человека и полюбите его по-настоящему. Я уже встретил человека мрачно и торжественно проговорил марк "но этот человек завтра выходит замуж за инженера" наденька вздохнула "мальчик вбил себе в голову какую-то ерунду придумал муку и теперь страдает и как ему помочь если у вас ничего не получится с этим инженером" заговорил марк со страстью Если вы поймёте, что он вам совсем не подходит, разлюбите. Вспомните обо мне. Я буду ждать вас всю жизнь, Надя. Я готов бросить музыку, уехать на целину, целыми днями работать, только чтобы вы были рядом. Марк, ну зачем вы говорите такие глупости? Если вам станет плохо, вспомните обо мне. Прошу меня простить. Я сегодня не смогу сниматься. Доктор за дверью покачал головой и вздохнул. Прозвучали шаги, скрипнула дверь, мальчик ушёл. Некоторое время было тихо, а потом вдруг грянула фантазия экспромт Шатена. Наденька редко её играла. Доктор замер. Всё население квартиры затаило дыхание. Марко остановился посреди коридора. Бабушка на кухне бросила примус и окаменела словно изтукан. Федот воткнул шило в подошву сапога, который чинил, и вздохнул изо всех сил. И даже братья Колпаковы, Витька, Юрка и Шурка в комнате у Фейги перестали молевать плакат, задрали головы и стали слушать, время от времени шмыгая носами. А сама Фейга прослезилась. Наденька взяла последнее аккорд словно поставила точку. Посидела, глядя на клавиши, а потом спросила: "Доктор, вы подслушивали?" Яков Михайлович показался в дверях своей комнаты, вид у него был смущённый, но, «Ну, разумеется. "И что вы думаете? Марк влюблён в Наденьку. Это так объяснимо в вашем возрасте. Я не об этом" Нетерпеливо перебила она. Неужели можно взять и разлюбить? Ведь Марк говорил именно так. Что должно случиться, чтобы вот так раз и любовь ушла? И как после этого жить? Наденька повернулась и посмотрела на доктора. Вы смогли бы разлюбить человека, потому что он оказался каким-то не таким, как вы его себе представляли, или заболел, или — Совершил ошибку. — Ошибки бывают разные, Наденька, и непростительные тоже. — Ну какие, какие? Я не хочу никаких ошибок. Я хочу, чтобы все было ясно, светло и навсегда, чтобы, как березовый рощик, который у нас на горке, помните, такая светлая просторная дорога, а вокруг белые стволы и трава, и цветы. Неужели вы не понимаете? — В жизни не всегда бывает лето и березовая роща, Наденька. Ну, а зима и Владимирский тракт. Ну и пусть ему. Пусть тракт. Но ведь вдвоём всё равно легче, Яков Михайлович. Вдвоём страшнее, сказал доктор очень серьёзно. Ведь отвечать придётся не только за себя. И беспокоиться не только о себя. Одному проще, одному ничего не нужно. А когда есть второй, всегда тревожно придётся многое прощать, ждать, уговаривать себя. Без этого не бывает жизни, как ты думаешь? Что чувствовал твой отец, когда Любочку призвали в армию? И не в тыловой госпиталь, а в санитарный шелон, считай, на передовую. Азина, моя жена. Что она пережила, когда меня забрали? Уже после войны, в 46-м. Нам тогда казалось, всё позади. Мы преодолели самое страшное, но оказалось, не всё. Не заплатили сполна. Я её совсем не помню, пробормотала Наденька. Она умерла в том же 46-м, её совсем затровили на службе после моего ареста. Она служила в институте микробиологии. Закрыли тему исследования и в последнюю минуту рассыпали набор ее статьи. Она пришла домой, легла на диван и скончалась. Я узнал только, когда вышел на поселение. — А ты говоришь, цветы и травы. — Но ведь самая ужасная правда позади, Яков Михайлович. Наненька умоляюще посмотрела на доктора. И очень нужно было, чтобы он подчеркнул: такой страшной войны больше никогда не будет. И таких ужасных ошибок и перегибов тоже. Вы согласны? Я точно знаю, что любовь есть. Вот с чем я согласен, сказал доктор. Она не выдумана русскими писателями-классиками. — А уж как вы с ней обойдетесь, зависит только от вас и ваших усилий. — Я завтра познакомлю вас с Сережей, — обещала Наденька скорее себе, чем доктору. — И вы увидите, какой он хороший, прекрасный человек. Ночью она не сомкнула глаз и точно знала, что Агаша тоже не спит. И слышала, как доктор ворочается за стеной. — Ага. На неудобном кабинетном диване скрипели пружины. Наденька лежала, закинув локоть за голову, и думала о том, как всё будет. Она обещала себе, что никогда не разлюбит Серёгу, что станет во всём ему помогать, никогда не струсит и не спасует перед любой бедой. И будет светлая дорога в Берёзовой рощи, а не Владимирский тракт. Утром в квартире было непривычно тихо. Даже радио в комнате у Ващуков не трубило марша и не призывало граждан на гимнастику. Наденька первой промчалась в ванну, облилась ледяной водой, от которой, как обычно, сбилось дыхание и потемнело в глазах. С Серёжей они договорились встретиться у ЗАГСа в 11 часов. Он обещал быть со своим другом, а Наденька с Мирой свидетелями. До половины одиннадцатого, когда уже прилично будет пойти, нужно было как-то дожить. По случаю большого праздника Агаша приготовила кофе. Серёжа с оказией прислал из Ленинграда несколько банок сгущённого кофе с молоком. После того, как он сделал ей предложение, Даденька стала принимать гостинцы, хотя от денежных переводов по-прежнему отказывалась наотрез. Даденька выпила кофе и съела большой кусок хлеба с маслом, немыслимое быловство. Агаша хлопотала над новым платьем и время от времени утирала глаза. Доктор у себя в комнате похаживал из угла в угол. Слышались его шаги, ботинки поскрипывали. — Что-то у нас так тихо сегодня, — наконец удивилась Наденька. — Словно никого нет. — А может, никого и нет? — поспешно отозвалась Агаша. — День нынче, выходной. Вот и разошлись кто куда. — Агашенька, мы после записи тоже пойдем погуляем, ладно? Ты сразу нас не жди. — Здравствуйте, пожалуйста, а когда ж вас ждать? — Агашенька. К ночи, что ли? Ну нет же. Ну почему к ночи? Мы погуляем с, с Серёжей. Ты не волнуйся, с нами ещё Мира и Серёжин друг с завода, свидетели. А потом сразу приедем. Ты главное ничего не выдумывай. Ладно, никаких пирогов и наливок. Как можно, пробормотал Агаша, соображая, когда же ей в таком случае сажать в печку каравай. Доктор — позвала Наденька во весь голос. — Что вы там ходите, как тигр в клетке? Почему вы не идете пить кофе? Доктор возник в дверях. — Я бы предпочел все же проводить тебя к жениху, Наденька. Выговорил он, глядя на нее через очки и слегка закидывая голову. — В этом нет ничего особенного. Так положено. — Господи, и вы тоже. Когда и кем положено? Это просто мещанские предрассудки. Ещё придумываете, что мы должны в церкви обвенчаться. Ты с этим не шути, строго перебила Агаша. Нехорошо. Это же просто формальность, горячо продолжила девушка. Мы запишемся, погуляем, придём сюда, я вас всех познакомлю. Вы перестанете беспокоиться. Как хорошо. Я твои перчатки кружевные вчера постирала и погладила. Там на пальце дырка, я её зашила. Где ты умудрилась зацепиться-то? По-моему, в институте Агаш. Спасибо тебе. Они болтали и обе всё больше нервничали. Наконец-то стало ясно, что пора. Пора, сказал Яков Михайлович, вынув из карманчика свой знаменитый хронометр с репетицией. Часы прозвонили волшебной мелодией. Я спущусь и подожду тебя внизу. Не нужно меня провожать, только до трамвая, уверил доктор. Наденька облачилась в новое платье. Чудо как хорошо закрутила перед зеркалом волосы как обычно как всегда но всё же оставив завиток на шее нацепила туфли натянула перчатки и взяла ридикюль Агаша поглядел на неё и заплакал по-настоящему Наденька кинулась её утешать Букет сквозь слёзы выговорил Агаш Подожди Не хвата из вазы, дай оботру закапаешь юбку. Агашенька, голубушка, не плачь. Уж больно ты красивая. Вот увидишь, всё будет хорошо, правда. Они вышли в коридор. Наденька замерла. Все соседи, предположительно разошедшиеся, кто куда по случаю выходного дня и хорошей погоды, стояли каждый в своих дверях. Все колпаковы во главе с бабусей, в щуки. Дуся прятала за спиной грязные руки. Она с утра очистила на свадьбу картошку, спешила. А Федот был совершенно трезв и в чистой рубахе. Фейга Наумовна и Ефим Эммануилович при полном параде. «Здравствуйте все!» — растерянно сказала Наденька. А Гаша подтолкнула ее в спину, делая соседям знаки, чтобы убирались. «Иди, иди! Господи, паспорт-то! Паспорт взяла! Вредикюли!» — Ну, в добрый час! — сдержанно напутствовала бабуся Колпакова. Агаша вышла следом за Наденькой на площадку, и они обнялись. Агаша вся дрожала. Наденька с чувством поцеловала ее, сделала реверанс и побежала вниз по лестнице. Зацокали каблучки новых туфель. Агаша перекрестила ее спину и стояла, не уходила, прислушивалась. Съедет по перилам или нет? Все же невеста и платье новое. Каблучки затихли, а потом зацокали снова, уже внизу съехала. Тут та Гаша заспешила. Когда в 2 часа дня позвонили в дверь, всё было готово. Столы начинались в комнате Ефима и Ефгейги, продолжались через Ващуков до Колпаковых. Вокруг рояля на полу и табуретах стояли блюда и напитки, не уместившиеся на столах. На стене в коридоре флажки и длиннющий плакат: "Привет молодожонам". Немного заляпан руками юных колпаковых. Соседи из 8, 6 и 12 квартир суетились на кухне, дожаривая картошку и доваривая губцы. Папаша Миры налаживал патефон, а мамаша устраивала за столом особое место для молодых. Кушетка была накрыта белоснежным тюлем и обложена подушками, словно брачное ложе. Агаша в новом шуршащем платье вытащила из комнаты прятавшегося там доктора, махнула рукой, все высыпали в коридор, папаша с патефоном приготовился. Тресущимися руками бабуся Колпакова подала Агаше затейливый ещё горячий каравай на серебряном блюде, сверху саломкой, как положено, и распахнула дверь. Патефон закрепел и грянул марш Мендельсона. "Поздравляем!" трижды проскандировал хор соседей, которым дирижировала Фейга. Все кинулись, двинулись и замерли в недоумении. "Добрый день", сказала вежливая мира. "Вот и мы. А Серёжа сразу из Сакса на радрому ехал. Его отпустили только на несколько часов. Марш Миндельсона гремел. Соседи молчали. "Агаша, тонким голоском спросила Наденька. Что ты наделала?" "Как на ордром?" обморочным голосом переспросила Агаша. "В такой-то день?" "А что тут особенного?" неожиданно провозгласила бабуся Колпакова. "Ответственный товарищ по делу Атосбен" Сейчас по всей стране большие дела идут. Для них и кадры куются. Что это вы все остолбенели-то? Свадьба у нас, праздник. Ну, принимай, принимай каравай, молодая. Отревай кусок за себя и за жениха, чтоб добрая доля вышла. Тут все разом зашумели, заговорили, засмеялись, принялись поздравлять Наденьку, которая не знала, как отвечать, и с каждой секундой всё больше краснела и смущалась. Мира отобрала у Папаши патефон, завела какую-то бодрую музыку, соседи из кухни стали по цепочке передавать тарелки и миски с голубцами и картошкой, и пошло веселье. Наденька одна сидела на почётном месте для молодожёнов, и все так ухаживали за ней, словно она только вернулась из полярной экспедиции. Фейга накладывала ей на тарелку лучшие куски пирога и рыбы, как будто она в этой самой экспедиции голодала. Потом начали потихоньку выпивать, желать невесте счастья, а отсутствующему жениху успехов в делах, и Наденька отошла от тайла, перестала чувствовать себя виноватой перед всеми этими прекрасными людьми, которые устроили ей такой незабываемый праздник. В разгар веселья Потифон заиграл риариту. Наденька улучила минутку, когда из кухни примчалась запыхавшаяся Агаша, подсела к ней и поцеловала руку. Он, правда, должен был сразу уехать, прошептала она няньке на ухо. Честно, ты прости меня, Агашенька. так покачала головой. Путыны вы все нынче, сказала она. В первый раз-то в своём веку вижу, чтоб свадьба да без жениха. Хоть паспорт покажи, а то, может, и нет его вовсе. Покажу. обещала Наденьке. Конечно. Он сказал в декабре попроще станет, он какую-то большую работу закончит. Прямо перед людьми неловко, Агашев вздохнул. Что они скажут? Да ничего такого они не скажут, Агаша. Посмотри, какие хорошие люди нас окружают. Ты только посмотри. Агаша засмеялась. Давно ли ты их как огня боялась по углам шарахалась? Ну, что было, то прошло. И даже танцы удалось потанцевать, сдвинув в стороны столы. Странная это была свадьба, странная, но весёлая. Запомнили её на всю жизнь.